Глава 58. Виктор Уейран. Никогда не думал, что искать в столице мальчишку сравнимо с общеизвестной иголкой стоги сена. Я почти не сомневался, что Андре в черной звезде, но, увы, это было не так. Внутри все еще царил раздрай. Я и хотел найти парня, и боялся одновременно. Хотел, потому что перегнул палку. Это я осознавал предельно ясно. В конце концов, он ничего мне не сделал. Но если найду, что тогда? Как мне с ним быть? Этого я не знал. Что ж, сначала надо отыскать, а потом уже разбираться. Может, как и говорит Анжела, определить учиться и пусть строить свою жизнь, как считает нужным. После «Черной звезды» я думал поехать на место гибели Тейнера, но знакомые алые сполохи перед глазами вернулись погеройствовал, и хватит, как говорится. же вообще настаивала, чтобы еще дня три не вставал с постели. Но когда я кого слушал, то-то же. Пришлось ехать домой. Я только отправил слугу с запиской к Эллигеру. Увы, Демиан остался единственным, кому действительно мог доверять. Описал приметы Андре, попросил прочесать город и обещал, что все расскажу при встрече. В то, что шестнадцатилетний маг, каким бы одаренным, Судя по трупу магистра, он не был, сможет сутками держать защиту, я не верил. Значит, что-то упуская из виду. Но что? Домой я в лучших традициях ввалился. Анджи ни о чем не спрашивала, только глаза говорили за нее. Найдется, отмахнулся от немого вопроса. «Живое, значит, найдется. Она только вздохнула и перела разговор на домашние заботы, убедилась, что я выпил лекарство и застояла лечь. А утром мне никто не дал выбраться из дома. Стоило подняться с постели, как примчался растрепанный старший сын. «Анри», — уставился на него, — «ты откуда здесь? У тебя же выходной только через неделю». «Мне сказали, что ты ранен», — сын бросился ко мне. «Я попросил директора поменяться выходным с другими ребятами». «Ох уж этот директор! Готов поспорить, он тебе и сказал». «Нет, другой преподаватель». Анри смотрел на меня так, будто я готовился умереть в ту же минуту. «Пап, что случилось?» «Расследование пошло не так, сынок», — усадил его рядом с собой. «Ну, как видишь, я в порядке. Не стоило срываться с учебы. А то если ты будешь прибегать каждый раз, как у меня возникнут проблемы на службе, можно вообще не учиться». Анри покраснел и отвел взгляд. Конечно, он испугался. «Тем более, что прекрасно знал тех, кого мы похоронили накануне». Как же так получилось? уже спокойнее спросил он. Отсроченное заклинание взрыва. Мы с ребятами думали, что предусмотрели все, но, увы. Как раз все предусмотреть невозможно. Андрей замолчал. Сидел и думал о чем-то своем, а я похлопал его по плечу. Раз уж у тебя в неочередной выходной, идем завтракать. Ты маму уже видел? Нет, я сразу к тебе. Жерар сказал, ты наверху. Тогда идем, обрадуем ее. А лучше, Фила. Он точно будет в восторге». Как я и говорил, так и случилось. Фил был вне себя от радости. И стоило нам позавтракать утащил брата прочь. «Анри волнуется», — вздохнула Анжи. «Его преподавателям надо оторвать языки», — поморщился я. «Зачем напугали мальчишку?» «Думаю, они хотели как лучше. Все-таки ты — его отец. Поэтому вполне понятно, что Анри поставили на уши». Я все равно считал, что не стоило отвлекать старшего сына от учебы. Тем более он выбрал очень серьезное заведение и обучение, в котором требовало предельной сосредоточенности. Тем не менее, тоже был счастлив видеть Андре. Поэтому обо всех планах на день пришлось забыть и остаться дома с семьей. И только на следующее утро я, наконец-то, взял экипаж и поехал выяснять, куда подевалась моя персональная головная боль. На карте моих поисков было три пункта. Собственно, дом Андре, мало ли. Вдруг он там появлялся. Затем дом сестры Тейнера и, наконец, родное управление, где я надеялся застать Левиера. Где находился дом Андрея, я знал и так. Прекрасно помнил, как следовал туда за Анжи. И узкая улочка под гордым названием «Северная» въелась в память. Я вышел из экипажа, немного не доехав до места. Не стоит вызывать лишних слухов. Миновал несколько домов и остановился перед тем, в котором проживал Андрея вместе с бабушкой. На дверях дома было выведено белым мелом. Продается. Обращаться в 29 девятый дом. Миновал еще несколько маленьких домишек и оказался перед достаточно добротным домом с большим садом. нацепила цепи лаяла собака, стараясь лишить меня или сапога, или ноги. Зато на лая выглянула дородная женщина в светлом переднике. «Чего вам?» — спросила недружелюбно. А я думал, насколько же не непохожа она была на Лиану. А ведь это ее сестра. Разве что волосы светлые и в чертах лица проглядывает некое сходство. Вы продаете дом? — спросил я. Женщина прищурилась. Ну я что? Хочу обсудить условия. Та пожала плечами и подошла ко мне. В дом приглашать никто не стал. Идем, покажу, — махнула рукой. Не хором, конечно, но жить можно. Тётку Андрея не смущал мой внешний вид и одежда. Кажется, ее интересовало лишь, сколько я готов заплатить за дом. Она бодро потрусила обратно к дому матери, распахнула скрипящую дверь. Внутри было две комнатушки и кухня. А еще создавалось впечатление, будто здесь давно никто не живет, При этом вещи были перевернуты, будто передо мной здесь побывали воры. «Печка есть», — говорила та, проходя из комнаты в комнату. «Тепло. Места хватает. Конечно, мать сильно домом не занималась, возраст был не тот, но при желании будут хоромы. А скажите мне, мадам, я стал так, чтобы женщина не смогла мимо меня выскользнуть в дверь. Вы единственная наследница. Само собой. Младшая сестра уже лет шестнадцать, как померла, матери тоже не стала. А ваш племянник? Женщина впервые вгляделась в мое лицо. Вы что, мне мозги пудрите, месье? спросила грубо. Так вы и сказали, что ублюдка своего ищете? Почему-то слово, которое я сам выплюнул в лицо Андрея, в чужих устах покоробило. Да ищу! — ответил я. — И думаю, неужели ваша матушка не оставила завещания? Я так понимаю, они с Андре жили вдвоем. А у нее были деньги на законника? — усмехнулась тетка. Все на этого убогого уходило. Дети имеют свойство расти, знаете ли. Поэтому вы решили, что являетесь тут полноправной хозяйкой. — А докажите обратное, граф, — смыкнула женщина. — Или, если вас так интересует этот мальчик, берите его себе. — Что-то я вас 16 лет не видела. «Что ж, это на вашей совести, мадам. Но если вдруг увидите Андрея или он вернется, сообщите мне, и получите вдвое больше». Протянула женщине золотой, и ее глаза вспыхнули алчным блеском. «Договорились, граф», — кивнула она. «Если явится, отправлю к вам в лучшем виде. А теперь, извините, мне своими детьми заниматься надо». И ушла, даже не стала ждать, чтобы запереть за мной дверь. На душе было скверно, а еще хуже, что ничего уже не изменишь. Нет, у меня не возникло резкого желания принять Андреа в свою семью или что-то в этом роде, но люди, подобные его тетушке, всегда вызывали резкое неприятие. Более того, там, где совершались самые серьезные преступления, всегда находились вот такие люди, которым было плевать на всех, кроме себя. И даже если крики раздавались на всю округу, они только переворачивались на другой бок. Что ж, здесь я ничего не добьюсь». Захватил только потрепанную книжицу, найденную на столе. Она точно принадлежала Андреа, а значит, могла дать дополнительные результаты в поиске. Книжонка была самая завалящая, детская, кажется. На стертой обложке с трудом различался какой-то красочный домик. Я положил ее на сиденье экипажа и задумался. По всему выходило, что пункты управления и дом сестры-магистра придется поменять местами, потому что я понятия не имею, где именно произошло убийство. На этот раз мне, можно считать, повезло. Стоило выйти из экипажа, как я столкнулся с самим Дэмианом Лерьером. «Виктор», — уставился вот на меня, — «я думал, вы еще дома с супругой». «Был дома», — поморщился я. «Есть разговор, Дэмиан. Уделите мне несколько минут». «Конечно». Экипаж казался более удобным местом для беседы, чем управление, в котором ко мне тут же возникнет с десяток вопросов. Мы сели внутрь, и я закрыл дверцу, отгораживая нас от чужих глаз и ушей. Дэмиан выглядел удивленным. Еще бы. Вряд ли он понимал, чем вызвана такая таинственность. «Слушаю вас, Виктор», — сказал он. «Дэмиан, вам случайно неизвестно, где именно умер магистр Тейнер? Я имею в виду адрес». «Исуестно», — Лерьер таращился на меня. «Это как раз мой участок, и я обследовал место смерти». «И что нашли?» «Да странно все, развёл он руками. На первый взгляд, смерть наступила от естественных причин — сердечный приступ. Странно другое. Прежде всего, мы обнаружили на теле магистра следы старого смертельного проклятия. Как он жил с ним столько лет, я не знаю. — Зато знаю я, — ответил ему. Смерть Тейнера прекращала действие магической клятвы. — Это Тейнер убивал юных магов 16 лет назад, помните? Лерьер уставился на меня огромными глазами. «Что — Чего взяли? — спросил изумленно. Я это точно знаю, потому что знание чуть не стоило мне жизни. Конечно, он не сам гонялся за магами, а находил подручных, например, Лиану Варнея, его любовницу, или одного парня, которого у меня когда-то получилось задержать. Но я был вынужден молчать в обмен на жизнь мою и близких. Теперь Тайнер мертв, значит, ему нужна была магия, чтобы противостоять проклятию. С ума сойти, пробормотал Лергер. Как? Он же магистр был им. Был, да весь вышел. «Не скажу, что стану скучать. Лучше расскажите, что еще интересного вы увидели на месте преступления?» «В том-то и дело, что у меня возникло впечатление, будто там все затирали магически. Но если нечего затирать, зачем это делать?» «Послушайте, Дэмиан», — сказал я, — «у меня будет к вам небольшая просьба. Если это возможно, пусть в отчетах так и останется сердечный приступ. Магистру это уже не повредит, а смерти эта дрянь заслуживала». «Значит, не все так просто, да?» — спросил Лерьер именно что ж все мои коллеги склоняются именно к этой версии так почему нет кстати вы спрашивали адрес мадемуазель тайнер она проживает по улице оттенас три мадеммуазель сестра тайнера не замужем Нет, ты никогда не была думаю это все давление брата она производит впечатление очень забитого существа поедете туда да хочу побеседовать с ней на по поводу предыдущей моей просьбы ничего не известно ой нет, мальчика мы не нашли. А если не секрет, зачем он вам?» «Сказать?» «Если рассказал обо всем другом, то почему нет?» «Он мой сын. Не спрашивайте, как так вышло, но что вышло, это факт. Я пытаюсь его найти». Если после рассказа о магистре Лерьер просто таращился на меня, то сейчас его глаза напоминали плошки. «Сын, вы уверены?» «Да», — усмехнулся я невесело вы фамильное сходство на лицо так что если вдруг где то появится похожий дайте знать моя супруга волнуется конечно и не беспокойтесь я буду молчать обо всем нашем разговоре я не сомневаюсь в вашей порядочности демен ответил ему и надеюсь что моя грядущая отставка не помешает нашей дружбе отставка ну почему виктор вы лучше в своем деле я просто устал признался честно «Все-таки наша служба не бывает тихо и спокойно, ведь правда? И гибель Кольса и Тайлина для меня тоже меняет многое. Нет, дело не в том, что я боюсь смерти. Я и не боюсь. Но моя семья очень сильно переживает. И мне хочется больше времени проводить с близкими. Это не значит, что я совсем уйду со службы, но и дальше руководить управлением не могу». «Мне искренне жаль», — признался Лерьер. «Когда вы собираетесь написать заявление об отставке?» как только найду свою потерю. Или, если этого не случится, через пару недель. Не думаю, что стоит затягивать, а то еще начну сомневаться». «Нам будет не хватать вас, Виктор», — улыбнулся Дэмиан. «Именно на службе. Конечно, за ее пределами мы по-прежнему будем видеться». «Кстати, я все хотел спросить и забывал. Как решился вопрос с вашей дочерью?» «Был грандиозный скандал», — ответил Лерьер. Супруга чуть не рвала на себе волосы, но мое слово осталось последним. Парина пока что продолжит обучение дома, а затем я присмотрел для нее достойный светломагический колледж. «Никаких пансионов?» «Никаких пансионов», — кивнул Дэмиан. «Рад, что все образовалось». «Что ж, до встречи, Виктор. И все-таки подумайте над своим решением». «Обязательно», — пообещал я, хоть давно уже все обдумал. «Удачи». Лерьер пожал мою руку и выбрался из экипажа. А я отправился к сестре моего врага. К ней у меня тоже остались вопросы.